Создательство 1С Паблишинг представляет Иван Магазинников Пивной барон Книга 2 Староста Аннотация военный искусственный интеллект продолжает осваиваться в виртуальном мире. На этот раз в его распоряжении хоть и маленький, но посёлок, а также новый класс персонажей и союзный клан игроков. Новые возможности — новая директива. И теперь неутомимый и расчетливый трактирщик планирует захватить локацию, которая называется «Леса гоблинов». И да пребудут с ним машинная логика и всемогущие алгоритмы оптимизации. Идентификация Староста Шардон посмотрел на стопку бумаг, лежащую на его новом письменном столе. Точнее, эта кипа появилась там сама, едва он сделал выборку по слову «мастерские» в специальном окне интерфейса, вызываемом при прикосновении к шкафу, который, в свою очередь, оказался просто визуальным отображением базы данных по посёлку, унаследованной бывшим трактирщиком от предыдущего хозяина кабинета. «Господин староста! Господин староста!» забарабанил в дверь приставленный охранник, которому было строго настроговелено никого не впускать. «К вам посетитель!» «Не пускать», — повторил свой приказ Шардон. «Не не могу». Дверь с грохотом распахнулась, и в нее вошел староста, точнее, бывший староста Заграб. Он спокойно прошел в кабинет, не обращая никакого внимания ни на стражника, висящего у него на ноге, ни на Шардона, занимающего некогда принадлежавшее ему кресло. Здоровенный орк был одет в простую холщовую рубаху и видавшие виды штаны, Примерно с таким минимальным набором экипировки возрождаются после смерти неписи, то есть неигровые персонажи. «Скажи просителям, что через 10 минут я смогу их принять». Проревел заграб в сторону открытой двери и уселся в кресло. Уже занятые трактирщиком. Прямо тому на колени. «Внимание! Обнаружен посторонний объект!» «Ты еще кто такой?» Взревел орк, вскакивая и наконец-то замечая, что кто-то сидит в его кресле. «Староста!» Спокойно отозвался чужак. «А я тогда кто?» Недоуменно почесал затылок за граб. «Ты тоже старосты!» Прозвучал странный, но в общем-то логичный ответ. «Внимание! Выполнение текущего сценария невозможно! Поиск альтернативного сценария! Ошибка!» «И что ты теперь делать будешь?» Деревянный стол заскрипел, когда на него взгромоздился массивный орк. «Управлять поселком? Я же старосты! А я...» Поинтересовался Заграб, сверху вниз, глядя на Шардона. «И ты староста. Значит, будем управлять вдвоем?» «Звучит логично», — согласился странный бородатый человек. «Может, подеремся? Я же еще и воин», — вспомнил вдруг Орк. «А я нет, я трактирщик». Хм, «Может, я тоже трактирщик, раз уж мы с тобой оба старосты?» Шардон задумался, но Заграб уже развернулся и быстро покинул кабинет. «Господин староста, а второй господин староста уже ушёл?» С пола поднялся стражник. «Ушёл». Трактирщик выскочил из кресла и вышел из кабинета. «Пока не вернусь, никого сюда не пускать, понял?» Тот кивнул. Шардон бегом направился к трактиру. Несмотря на его отсутствие, на старом рабочем месте пивной барон работал, а трактирщика подменял помощник. Симпатичный молодой непись Иннокентий. Не особо расторопный, но довольно толковый. Для шаблонного непися работник, разумеется. Но сейчас за барной стойкой находился не красавчик Кеша, а совсем другой персонаж. Он неуклюже пытался налить в кружку пива из бочонка и, судя по валяющимся рядом глиняным черепкам, густо покрытым пеной, это была у него далеко не первая попытка. Шардон уставился на исчезающие в воздухе обломки. Таким образом, игра избавлялась от лишнего мусора, очищая память и снижая количество просчитываемых объектов. «Похоже, я очень плохой трактирщик», — смущенно пробормотал заграб, почесывая затылок. В его руке появилась новая кружка. «И староста тоже плохой. Мы тебя сняли голосованием. И что мне делать? Для начала заплатить за пролитое пиво». Шардон открыл окно статистики по своему трактиру и изучил состояние заказов, а также количество произведенного пива и пива, которое осталось в наличии. Сделал нехитрый подсчет. «С тебя восемьдесят восемь монет. Не мог выбрать подешевле?» «Что клиенты заказывали, то и наливал». «Ты не трактирщик, ты воин!» Вспомнил его недавнее заявление Шардон. «Точно!» В глазах Хорка загорелся огонек надежды. «А я хороший воин. Мне почем знать, у жены спроси или у сына?» «У меня есть жена красавица!» Вспомнил вдруг Заграб и довольно улыбнулся. «Дочка беспутная. И сын, славный воин офицер городской стражи. Точно!» Здоровенный орк одним прыжком перемахнул через барную стойку и направился к выходу из таверны. «Эй, ты куда?» — окликнул его шардон. «В казарму!» — отозвался бывший староста и несостоявшийся трактирщик. «Устроись в городскую стражу. Я же воин как-никак. Ты не заплатил за пиво. Запиши на мой счет!» Дверь захлопнулась за широкой зеленой спиной, а искин, управляющий шардуном, внес новую запись в журнал приходов и расходов. «Восемьдесят восемь золотых должен, зачеркнуто староста-трактирщик, стражник неизвестно за граб». «Привет, Корвин!» — улыбнулся непись, узнав одного из посетителей, сидевшего за соседним столом. «У тебя уже приняли заказ или прислать официантку?» «Лучше объясни, что тут вообще творится!» — попросил эльф. «И почему ты сюда вернулся?» потому что я трактирщик и хозяин пивного барона и выполняю свою работу. Но мы же тебя старостой сделали. Не вижу никаких логических противоречий. То есть ты собираешься управлять и трактиром, и деревней? Анализ вычислительных мощностей. Составление списка текущих задач. Расстановка приоритетов. Распределение вычислительных ресурсов между задачами согласно приоритету. Думаю, что я с этим справлюсь, кивнул Бородач. Даже не сомневаюсь. — пробурчал под нос игрок. Управляющий Шардоном военный искусственный интеллект выбрал в списке подходящую на его взгляд эмоцию и активировал ее. Бородатое лицо трактирщика растянулось в широкой приветливой улыбке. «Так какого пива тебе налить, друг мой, Корвин?» Интерлюдия «Стас!» — эхо ударилось о скалы и заметалось по каньону в поисках выхода. Фигура, стоящая на краю обрыва, вздрогнула. Камень под её ногой коварно извернулся и бросился вниз, увлекая за собой неосторожного человека. Тот выругался, и за его спиной распахнулись белоснежные крылья, удерживая от смертельного падения. «Стас!» — повторный вопль зазвучал гораздо ближе. Парящий в воздухе человек, больше похожий на ангела, взмыл вверх, все выше и выше поднимаясь над извилистым каньоном. Он посмотрел вниз, пытаясь взглядом отыскать возмутителя своего спокойствия, но мельтешащие тени и каменные обломки надежно скрывали крикуна. «Хлобысь!» — задорно выкрикнул ангел, хлопнув в ладоши. И, словно повторяя его жест, стены ущелья вздрогнули и, с грозным рокотом, устремились друг к другу. Не прошло и десяти секунд, как широкий каньон превратился в узкую расщелину, а потом и вовсе в едва заметный шрам на теле скалистого плато. Кто бы там внизу не надрывался, делать ему это стало несколько затруднительно. «Ну и гаджеты, Станислав Маркович!» раздался голос совсем рядом. Ангел огляделся. В паре взмахов крыла от него в воздухе висел тощий паренек в мятом костюме тройки. Он поправлял очки, сползшие на нос, и старался не смотреть вниз. «А ты чего разорался, чат, тебе на что?» «Так ведь он у тебя заблокирован, не достучаться». «И правильно, я вообще-то работаю тут, а не в игрушки играю». Крылатый человек, он же Стас, он же Станислав Маркович, взмахнул рукой, и из его ладони вырвался сноп разноцветных искр. Закружившись в хороводе, цветные огни начали медленно опадать на землю, оставляя за собой радужный шлейф. Давай выкладывай, чего припёрся, мне эту локацию к концу недели сдавать. а У меня ещё гидросфера не отрегулирована и список монстров не утверждённый. Заповедник Хара ты ведь настраивал? Ага. И что с ним не так? В общем, там бот апнулся, трактирщик. И что, новые мощности используют? Вроде да. Тогда ко мне какие вопросы? Так он это, он в старосту апнулся. И что, в новый сценарий бот вписался? Вроде да. «Слушай, Толик, вот сейчас ты сам бота напоминаешь. Мне из тебя все клещами вытягивать? От меня-то что нужно?» В руке ангела Стаса появились огромные зловещего вида клещи. «А что со старым старостой делать?» «Я этот заповедник года полтора назад проектировал. Раз его сместили, то он должен переключиться на другой сценарий. Кажется, что-то связанное со стражей. Точно, он же бывший военный и пойдет в офицеры». «Так ведь не идет», — вздохнул Толик. Он возродился с базовым шаблоном и теперь конфликтует по сценариям с новым старостой. Погоди, так это не ко мне вопрос, а к программистам. Какого хрена у них боты возрождаются, если их место уже занято? Кто убил дракона, тот сам становится драконом. Классика. Так трактирщик никого и не убивал, его честно выбрали. Значит, бывший староста идёт в стражу. Не хочет он стражу, он загружается со сценариями старосты. Так его убили или сместили? Убили, жена отравила, а потом сместили. «Ммм, ага, соку хочешь?» В руке ангела Стаса появился высокий стакан, наполненный жидкостью апельсинового цвета, а быть может даже апельсинового вкуса и апельсинового запаха. «Нет, так что со старостой делать?» «С новым или со старым?» «Со старым, который в стражу не хочет. С новым-то как раз все понятно. У нас же приоритет всегда дается тем ботам, что эффективно развиваются». Но ну, пусть тогда идёт с трактирщики, поменяй их местами, только параметры ему тоже изменить не забудь, а то разнесёт там всё. Хорошо. Толик закрыл глаза, вытянул руки, его пальцы завибрировали, словно он играл на невидимом музыкальном инструменте или что-то печатал на невидимой, но совсем не музыкальной клавиатуре. Вдруг Толик открыл глаза. А с трактирщиком что делать? Каким? Ну, который теперь новый староста. «Да, ставь его уже в покое. Ну, апнулся бы ты, ладно. Это же одна из фишек игры». «Но он ведь и трактирщик тоже. Сделай его старостой». «Так он уже старостой и все еще трактирщик. А куда я прежнего старосту дену?» «Может, убрать его да и дело с концом, а? У него жена, дети, двое. Он бот. И жена его с детьми тоже боты. Ну, перепиши на них какую-нибудь лавку или мастерскую, чтобы не пропали без кормильца, раз ты такой сентиментальный». «А может, его лучше всё же в стражу, а?» Стас явно начал терять своё ангельское терпение, и в голосе его появилось рычание. «А я тебе, дураку, сразу что сказал! По сценарию он и должен был в стражу пойти!» «Но ведь не идёт!» «Так помоги ему! Пропиши принудительно нужные переменные, и пусть себе служит на благо заповедника хара «Ага, да, спасибо, я так и сделаю!» Толик начал медленно растворяться в воздухе, но его остановил возглас Стаса. «Погоди!» а «Комету на!» Резко стиснул кулак дизайнер уровней, и на его незадачливого коллегу с небес обрушился метеорит, разбивая полупрозрачную проекцию на тысячи мелких осколков. летает тут всякие, работать мешает Пробормотал Стас, задумчиво разглядывая кратер, оставленный кометой посреди скалистого плато. «Ну, озеро значит озеро». И под его взглядом дыра в земле начала заполняться водой.